Глава десятая. Протест перед сном. В этой главе поговорим о такой распространенной ситуации для многих семей сопротивление сну. Узнаем, почему так происходит и какие правила стоит ввести в вашу жизнь, чтобы решить данную проблему. Пятница, на часах 21.00. Вы торжественно объявляете малышу, что пора спать. Вместе идете в детскую, Закрываете шторы, включаете ночник, читаете любимую сказку, но как только звучит финальная фраза, его как будто подменили. Круговорот фраз и действий «хочу еще сказку, водичку, на горшок, кушать, снова на горшок и еще одну сказку» в такие минуты одолевает сомнения, а вдруг и правда голоден, а вдруг хочет пить, пытаясь сохранять самообладание, Мама твердо повторяет, что пора спать, но сталкивается с новой волной сопротивления. Демонстративный плач переходит в требовательный крик «Не хочу! Не буду! Хочу кушать и пить!». Уговоры не помогают. Мама сдается и выполняет просьбы ребенка. Идет на кухню за водой и готовится читать очередную сказку. Укладывание затягивается. Вместо запланированных 15 минут все растягивается на полтора часа и повторяется изо дня в день. У эмоционально опустошенной мамы в голове тысяча вопросов, что я делаю не так, откуда такое сопротивление сну и, самое главное, как с этим справляться. Протест в приведенном примере носит название синдрома «Зова из-за двери». Одна из главных причин — детская любознательность в сочетании с нарушением поведенческих границ — родитель, ребенок. Дети, ежедневно получая и обрабатывая новую информацию, приходят в восторг от своих умений и возможностей, но вместе с тем опасаются, что за время сна могут их потерять, а мир изменится. Наверняка многие родители замечали, как дети раскачивались на четвереньках в кроватке или пытались ползти во время ночного сна кого-то такое поведение даже пугало, на самом деле это оттачивание ранее приобретенных двигательных навыков, и оно абсолютно безопасно. Однако родители не должны забывать, что от того, насколько малыш продуктивно проводит время бодрствования, зависит не только его готовность ко сну, но и качество самого сна. Кроме естественной детской любознательности существуют и физиологические причины протеста. Давайте рассмотрим наиболее частые. Переутомление. У каждого из нас есть запас энергии. Чем больше человек работает физически и интеллектуально, тем быстрее этот запас к вечеру истощается. В книге рекордов Гиннесса зарегистрирован максимальный период суточного бодрствования без сна 17-летним школьником Рэнди гарднером Этот период составил 264 часа, 11 суток. В финальной части эксперимента молодой человек стал испытывать проблемы с концентрацией внимания и краткосрочной памятью стал видеть галлюцинации. После восполнения дефицита сна его здоровью ничего не угрожало, но эксперимент лишний раз доказывает важность функции сна. У детей ресурс времени бодрствования в разы меньше, чем у взрослого человека. Соответственно, сна им требуется больше. Например, дети первых четырех месяцев жизни живут по гомеостатическому ритму, принципу «устал-поспал». Именно в этот период важно отслеживать первые признаки усталости. Малыш зевает, трёт глазки, пропадает интерес к игрушкам, отстраненный взгляд, трогает свои уши, ищет грудь или бутылочку. Ввиду незрелой центральной нервной системы дети не всегда показывают привычные для родителей признаки усталости. И если родитель не берет инициативу в свои руки, не следит за временем бодрствования, у детей случается переутомление, которое сопровождается активизацией оси гипоталамус, гипофиз надпочечники и секрецией гормона стресса кортизола. Именно поэтому переутомленному ребенку сложнее успокоиться и уснуть, а качество ночного сна снижается. Он становится прерывистым с частыми пробуждениями. У детей после 4 месяцев начинает формироваться циркадианный ритм и вырабатывается гормон сна мелатонин. Известно, что первый выброс мелатонина в кровь приходится на время с 8 до 10 утра, второй с 12 до 14 дня и третий с 18 вечера. Родителям важно учитывать эти особенности, чтобы не допускать переутомления. Регулярное переутомление и недосыпание чревато негативными последствиями для здоровья ребенка, поскольку важность функции сна заключается не только в восстановлении сил, но и в обработке полученной информации в течение дня в секреции гормона роста. Следующая причина протеста перед сном – неправильно подобранное время бодрствования. На каждом из этапов взросления существуют возрастные нормы бодрствования. Более того, время может меняться в течение дня. Период до первого дневного сна считается самым коротким, а время бодрствования перед ночным сном – самым продолжительным. Многие родители ориентируются на табличные нормы при построении ритма дня ребенка. В приложении можно посмотреть таблицу с нормами бодрствования и сна детей. Но нельзя забывать, что есть понятие индивидуальной нормы, которая складывается из эмоциональных, интеллектуальных, физических нагрузок в течение дня. Еще один важный момент – соотношение суммарного количества дневного сна к ночному. Когда в этой цепочке происходит сбой, можем наблюдать яркий протест перед сном. Например, Дневной сон ребёнка после года более двух часов подряд в совокупности с коротким временем бодрствования перед ночным сном могут давать выраженный протест перед сном. Ребёнок в этом случае протестует не из-за вредности, а потому что действительно не растратил энергию. Минусом систематического неправильного подбора времени может быть формирование неприязни к процессу засыпания. Ещё одна из частых причин сонного протеста – Качество времени бодрствования. Согласитесь, что ребенок, проводящий длительное время за гаджетами без должной физической нагрузки в течение дня, не накопит усталость перед ночным сном, а яркий свет, подвижные игры с подбрасыванием до потолка за два часа до ночного сна могут способствовать разрушению гормона сна, мелатонина и секреции кортизола. Внутренние границы. Одной из частых причин протеста, а в некоторых случаях даже истерик перед сном, является нарушение внутрисемейных границ со стороны ребенка. Послушание в классическом варианте – это следование установкам и выполнение заданий, инструкций, полученных от родителей. Формирование представлений о границах происходит в раннем возрасте. В случае, когда ребенку что-то не хочется или не интересно, он проверяет границы дозволенности. Внутрисемейные ограничения необходимы и крайне важны, поскольку дети в силу возраста могут неосознанно навредить себе. В выставленных рамках ребенок чувствует безопасность и спокойствие. В каждой семье они могут значительно отличаться. Кто-то позволяет крепнуть синдрому зова из-за дверей, кто-то на корню пресекает. После услышанного у родителей может возникнуть логичный вопрос. Как исправить сложившуюся ситуацию? Рассмотрим краткий алгоритм по диагностическому поиску и решению проблемы. Постарайтесь определить причину, что лежит в основе такого поведения. В этом хорошо помогает дневник сна, который позволяет вести систематическое наблюдение за режимом ребенка. В приложении можно посмотреть, как выглядит дневник сна. Суть его в систематическом наблюдении за режимом ребенка. Такое динамическое отслеживание позволяет выявить индивидуальную норму возрастного бодрствования, избежать проблем с переутомлением и качеством активности. В дневнике стоит указывать время пробуждения, количество и длительность дневных снов, появление признаков усталости, купания, кормления, ритуал засыпания перед ночным сном. Это необходимо, чтобы планировать время манипуляций и предположить, за сколько нужно начинать подготовку ко сну. Поначалу ведение дневника может казаться слишком энергозатратным, но это не так. Сейчас есть масса приложений, позволяющих упростить этот процесс. При нарушении внутрисемейных границ важный шаг к изменению ситуации со стороны родителей — принятие факта своей ответственности в их неверном выставлении, а не перекладывании ее на ребенка. Для того, чтобы взрослые начали продуктивную работу над ошибками, важно иметь ясное представление о собственных границах. В нашем обществе до сих пор процветают непрошенные советы из лучших побуждений. Слишком личные вопросы мало людям, эмоциональное насилие среди близких, фамильярность среди незнакомых людей. Если взрослый регулярно сталкивается с нарушением и подавлением личного пространства – Какой опыт в восстановлении границ он может передать ребенку? Проанализируйте, удовлетворены ли вы отношениями с близкими и друзьями. Достаточно ли у вас внутренних сил, чтобы противостоять непрошенным советам и эмоциональному насилию? Если на все вопросы отрицательные ответы – это повод не впадать в депрессию, а начать работу над ошибками. Универсальная фраза для малознакомых людей с непрошенными советами – «Зачем вы мне это говорите?» В остальных случаях реакция может быть от перевода в шутку до прямого высказывания своих чувств. Самое главное — это начать работу над собой, а не задвигать обиды в дальний ящик. Как только сильный и уверенный взрослый поймет, что с его границами все в порядке, он с легкостью формирует у ребенка границы дозволенности внутри семьи через простые правила. Первое. Устанавливая правила, не нарушайте их сами. Если вы сказали «никакого мультфильма перед сном», это значит «никакого мультфильма», а не «ладно, посмотри еще пять минут». При систематическом нарушении этого правила у ребенка формируется спутанное представление о границах, он с трудом принимает слово «нет» и протестует на любое возражение родителей. Второе. Правила должны соблюдаться всеми членами семьи. Если мама сказала, что нельзя брать телефон, папа или бабушка не должны через 5 минут разрешать. Для отсутствия таких спорных моментов все правила оптимально обсуждать на семейном совете. Взгляд в одном направлении всех членов семьи позволит создать ребенку максимально понятные и доступные правила. В случае, если семья не приходит к единому мнению, страдает малыш. Он привыкает к ситуациям, что отказ или запрет со стороны одного из родителей не имеет должной силы, а значит, не обязательно слушаться. Третье. Ограничений в семье не должно быть слишком много. Оптимально, если вы обозначите ряд четких правил касаемо безопасности. Ребенок должен понимать, что нельзя трогать розетку, выбегать на дорогу, играть со спичками и так далее. Но зачастую при авторитарном стиле воспитания таких нельзя остановиться чересчур много. Родители чрезмерно контролируют потребности и желания ребенка, не считаясь с его мнением, устанавливают слишком много запретов. Ситуация напоминает анекдот. «Петя, иди домой», — зовет мама из окна. «Я что, замерз?» — спрашивает Петя. «Нет, сынок, ты кушать хочешь». Вот только история не совсем смешная в реальности. При гиперопеке дети могут протестовать против такого контроля. Во всем важна мера. Четвертое. Подготовка ко сну должна быть обоюдно приятной. Большинство родителей к вечеру испытывают усталость. У них возникает одно желание побыстрее уложить детей и заняться своими делами, посвятить время себе. При систематическом затягивании укладывания испытывают тревожность, нервозность. Дети считывают родительский настрой, и такие фразы, как «пора спать», «ложись в кровать» несут долю протеста. В этом случае хорошо работает метод подмены понятий. Психологический прием, который позволяет изменить значение слова, закрепленного в сознании ребенка и несущего определенную эмоциональную реакцию, на другие слова, к которым малыш относится нейтрально. Следует заменить «спать» на «отдыхать» или укладывать сонную игрушку.